Конрад. Сердце тьмы Европеец живет в согласии со своим разумом, отметая тем самым большинство человеческих проявлений. И почитает это за благо, не замечая, что достигается оно ценой жизни во всей ее полноте, ценой собственной личности, утратой ее целостности. Истинный характер этого расстройства я понял лишь несколько лет спустя, оказавшись в тропической Африке. Здесь я впервые почувствовал, что значит «почернить под кожей», то есть в душе. Это подстерегающая каждого европейца опасность потерять себя, опасность еще не вполне осознаваемая нами. Карл Густав Юнг Когда я был мальчишкой, я страстно любил географические карты. В то время немало было белых пятен на земле, и когда какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным, я указывал на него пальцем и говорил, вырасту и поеду туда. Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Кое-где я побывал, оставался еще один уголок.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 Я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу, маленькую, глупенькую птичку. Потом я вспомнил о существовании крупного коммерческого предприятия, фирмы, ведущей торговлю на этой реке. Черт возьми! Они не могли бы торговать, если бы у них не было каких-нибудь судов, пароходов, которые ходят по этой реке. Почему бы мне не добиться командования одним из пароходов? Я шел по Флит-стрит и не мог отделаться от этой мысли. Змея меня загипнотизировала. Да будет вам известно, что эта торговая фирма находилась на континенте, но у меня есть множество родственников, проживающих там. Со стыдом признаю, что я начал им надоедать. Мужчины говорили «дорогой мой» и ничего не делали. Тогда я обратился к женщине. У меня была тетка, славная энтузиастка. Она мне написала. Это будет очаровательно. Я готова для тебя сделать все, что угодно. Блестящая идея. Я знакома с женой одного видного администратора. Человека, пользующегося большим влиянием. Конечно, место я получил. И очень скоро. Оказывается, фирму известили о том, что один из капитанов убит в стычке с туземцами. Таким образом, мне представился удобный случай, и тем сильнее захотелось мне туда поехать. Не прошло и 48 часов, как я уже переплывал канал, чтобы явиться к моим патронам и подписать договор. Я без труда разыскал контору фирмы, которая собиралась эксплуатировать страну, лежащую за морем, и извлекать из нее сумасшедшие деньги.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 Поскольку я мог судить, ростом он был пять футов 6 дюймов, а в кулаке своем держал несколько миллионов. Кажется, мы обменялись рукопожатиями. Он что-то пробормотал и остался доволен моим французским языком. Бон bon вояж. Оставалось еще нанести визит доктору. Простая формальность. Старик-доктор пощупал мне пульс, думая, видимо, о чем-то другом. Так, так, так, так, прекрасно. А, а, разрешите мне измерить ваш череп. В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить черепа тех, кто туда отправляется. И вы делаете тоже, когда они возвращаются. <связано> <связано> а, а, мне больше не приходится с ними встречаться. <связано> <связано> а кроме того, перемены происходят внутри. Дышите. Не дышите. Итак, вы туда едете. Замечательно. И очень интересно. Пожалуй. А бывали ли случаи помешательства в вашей семье? Этот вопрос вы тоже задаете в интересах науки. С научной точки зрения, любопытно было бы наблюдать там, на месте, психическую перемену, происходящую в индивидууме. Но... Вы психиатр? А, каждый врач должен быть им, до известной степени. У меня есть одна теория, которую вы, господа отправляющиеся в эти страны, должны мне помочь доказать. Моя страна пожнет плоды, владея такой прекрасной колонией, и я хочу внести свою долю. Богатство я предоставлю другим. Простите мне эти вопросы, но вы — первый англичанин, какого мне пришлось наблюдать. Неужели? Спешу вас заверить, что я отнюдь не являюсь типичным англичанином. А то бы я не так стал с вами разговаривать. То, что вы говорите, довольно глубокомысленно и, по всей вероятности, неверно. Раздражение избегайте еще в большей степени, чем санцепеком. Прощайте. Как это вы, англичане, говорите? Goodbye. А, ах да. Гудбай. «Прощайте. На тропиках прежде всего нужно сохранять спокойствие. Спокойствие. Прощайте». Теперь мне оставалось попрощаться только с моей превосходной теткой. В комнате, которая отвечала всем требованиям, которые вы предъявляете к гостиной леди, мы долго и мирно беседовали у камина.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 Она толковала о миллионах несведущих людей И искоренении ужасных их обычаев И кончилось тем, что я почувствовал смущение В конце концов, тетушка фирма поставила себе целью Собирать барыши Вы забываете, милый Чарли, что по работе и заработок Прощайте, Чарли Я убедительно прошу вас, милый, беречь себя И носить только фланелевое белье И пишите почаще Чувствовал я себя так, словно ехал не вглубь континента, но собирался проникнуть к центру земли. Я отплыл на французском пароходе, который заходил во все жалкие порты, какие у них там имелись, единственный поскольку я мог судить, целью высадить в этих портах солдат и таможенных чиновников. Границы бескрайних зарослей. Темно-зеленых, почти черных Обрамленных белой пеной прибоя Тянулась вдоль сверкающего синего моря Подернутого ползучим туманом Каждый день мы видели все тот же берег Словно стояли на одном месте Иногда лодка, отчалившая от берега Давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью Грибцами в них были черные парни Издалека вы могли видеть, как сверкали белки их глаз Они кричали, пели, пот струйками стекал по телу. Лица их напоминали гротескные маски, но у них были кости и мускулы. В них чувствовалась необузданная жизненная сила и напряженная энергия. И это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега. Чтобы объяснить свое присутствие, они не нуждались в оправдании. Только через 30 дней увидел я устье большой реки. Работа ждала меня дальше, на расстоянии 200 миль отсюда. Теперь я ехал на маленьком морском пароходе. Капитан его, швед, зная, что я моряк, пригласил меня на мостик. Это был молодой человек с прилизанными волосами, худой, белокурый и мрачный. Ходил он, шаркая ногами. Когда мы отчалили от маленькой жалкой пристани, он презрительно мотнул головой в сторону берега. Пожили здесь? да. Не дурное сборище эти чиновники, не правда ли? Любопытно, какую работу берут на себя люди за несколько франков в месяц Я задаю себе вопрос, каково им приходится, когда они попадают в вглубь страны В самом непродолжительном времени надеюсь это узнать Вот как? Не очень-то будьте уверены Недавно я вез с одного человека, который дорогой повесился Он тоже был швед Повесился? Боже мой, но почему? Кто знает. Быть может, солнце его одолело. Или эта страна. Наконец река стала шире. Показались насыпи у берега, скалистые утес, дома на холме и другие строения с железными крышами. Над этой картиной стоял неумолчный шум, так как дальше вверх по течению были на реке пороги. Люди большей частью чернокожие ноги Копошились словно муравьи Вот где помещается ваша фирма Я отправлю туда ваши вещи Четыре сундука? Отлично До свидания Я разыскал тропинку Которая вела на холм Слева группа деревьев Отбрасывала тень И там как будто двигались темные предметы Я приостановился Тропинка была крутая Справа затрубили в рог, и я увидел бегущих чернокожих. Они прокладывали железную дорогу. Утес нисколько им не мешал, но кроме этих бесцельных взрывов никакой работы не производилось. За моей спиной послышалось тихое подбекивание, заставившее меня оглянуться. Шестеро чернокожих гуськом поднимались по тропинке. Они шли медленно. Каждый нес на голове... Небольшую корзинку с землей. Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки болтался сзади, словно хвостик. Я мог разглядеть все ребра и суставы, выдававшиеся, как узлы на веревке. Тяжело дышали эти худые груди. Трепетали раздутые ноздри. Глаза тупо смотрели вверх. Они прошли на расстояние нескольких дюймов от меня, не глядя в мою сторону – с невозмутимым, мрачным равнодушием, свойственным несчастным дикарем. Мне хотелось, чтобы скрылись из виду эти люди, которых вели на цепи, и я поспешно направился к торговой станции. Приблизившись к строению, я встретил белого человека, одетого столь элегантно, что в первый момент я принял его за привидение. Своей большой белой рукой он держал зонтик на зеленой подкладке. Он был изумительным, а за ухом у него торчала ручка. Я пожал руку этому чудесному призраку и узнал, что он был главным бухгалтером фирмы, а вся бухгалтерия велась на этой станции. Вышел, знаете ли, на минутку подышать свежим воздухом. Я бы не стал упоминать о бухгалтере, если бы он не был первым, кто назвал мне имя «Человека», неразрывно связанного с воспоминаниями об этом времени. Кроме того, я чувствовал уважение к парню, да. Я уважал его воротнички, его широкие манжеты, его аккуратную прическу. Правда, он был похож на парикмахерскую куклу, но, несмотря на деморализующее влияние страны, он заботился о своей внешности. В этом проявлялась сила характера. Его накрахмаленные воротнички и выглаженные манишки были своего рода достижением. Впоследствии я не мог удержаться, чтобы не спросить, каким образом удалось ему этого добиться. Он чуть-чуть покраснел. Я вымуштровал одну из туземных женщин на станции. Это было нелегко. Таким образом, этот человек действительно сделал какое-то дело. А кроме того, он был предан своим книгам, которые содержались в образцовом порядке. Зато на станции неразбериха была полная. Вещи в беспорядке, беспорядок в домах, путаница в головах. То и дело приходили и уходили вереницы запыленных негров с плоскими ступнями. Фабричные товары, скверные бумажные ткани, бусы и латунная проболока доставлялись в царство тьмы в обмен на драгоценную слоновую кость. Я жил в хижине во дворе, но, спасаясь от хаоса, частенько заглядывал в контору бухгалтера. Обычно я усаживался на пол... А бухгалтер в своем безупречном костюме и даже слегка надушенный сидел на высоком табурете и писал без устали. Иногда он вставал, чтобы размять ноги. Когда однажды в комнату внесли на раскладной кровати больного, какого-то агента, занемокшего и доставленного сюда из глубины страны, бухгалтер выразил слабое неудовольствие. Стоны больного отвлекают мое внимание. В этом климате очень трудно сосредоточиться и не наделать ошибок. Однажды он заметил, не поднимая головы. В глубине страны вы, несомненно, встретите мистера Курца. А кто это такой, мистер Курц? О, это один из первоклассных агентов. Хм, это замечательная личность. Правда? Чем же он замечательный? Мистер Курц заведует одной из очень важных торговых станций. Он присылает сюда слоновой кости больше, чем все остальные станции вместе взятые. Когда увидите мистера Курца, передайте ему от меня, что здесь все идет прекрасно. Я не хочу ему писать. Давая письмо нашим курьерам, вы никогда не знаете, в чьи руки она попадет на этой центральной станции. Он посмотрел на меня своими кроткими выпуклыми глазами. О, он далеко пойдет. Он скоро будет шишкой среди администраторов. Эти господа, я имею в виду правление в Европе, намерены его продвинуть. На следующий день я наконец покинул станцию с отрядом 60 человек. Нам предстояло пройти пешком 200 миль. На 15-й день я снова увидел большую реку, и мы доковыляли до центральной станции. Она была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса вонючей грязи. Белые люди с длинными палками в руках лениво бродили между строениями. Один из них дюжик, вспыльчивый парень с черными усами, узнав, кто я такой, сообщил мне, что «Пароход мой покоится на дне реки». Я был как громом поражен. Выяснилось, что дело у меня будет выше головы, так как я должен был выудить из реки свой пароход. Любопытной оказалась и моя первая встреча с начальником станции. Хотя в то утро я прошел пешком 20 миль, он не предложил мне сесть. «Вы слишком замешкались, мистер Марлоу. Я не мог ждать. Пришлось поехать без вас. Нужно было посетить станции верховьях реки. Времени и так уж прошло немало. И я не знал, кто умер, кто жив, в каком состоянии находятся дела и так далее, и так далее». Положение очень серьезно, мистер Марлоу, очень серьезно. Ходят слухи, что одной из важнейших станций угрожает опасность и что начальник ее, мистер Курц, болен. Я надеюсь, что слухи эти ложны. Мистер Курц, черт побрал этого Курца. Да-да, да, о мистере Курце я слышал не говорили на побережье. А, значит, о нем там говорят. Мистер Курц лучший мой агент, исключительный человек и ценный работник для фирмы. Таким образом, вам, мистер Марлоу, должно быть понятно мое беспокойство? Ах, я очень взволнован. Действительно, он все время, ерзая на стуле, восклицал. Ах, мистер Курц! Сломал палочку сургуча и, казалось, был потрясен происшествием с пароходом. Скажите мне, мистер Марлоу, сколько вам понадобится времени, чтобы... Я снова его перебил. Я, видите ли, был голоден. Он не предложил мне сесть, и теперь злоба меня душила. Ну Как я могу сказать? Я даже не видел затонувшего судна. Ну, несколько месяцев должно быть. Несколько месяцев. Ну что ж, скажем, через три месяца можно будет отправиться в путь. Да, три месяца. Этого достаточно. Болтун и идиот. Впоследствии я отказался от этих слов, ибо начальник станции с изумительной точностью определил срок. На следующий день я взялся за дело и повернулся, так сказать, спиной к станции. Только таким образом, казалось мне, смогу я сохранить спасительную связь с реальными фактами. Все-таки иной раз мне приходилось оглядываться. И тогда я видел людей, бесцельно бродивших по залитому солнцем двору. Они разгуливали со своими нелепыми длинными палками, словно толпа изменивших вере пилигримов, которые поддались волшебным чарам и обречены оставаться за гниющей изгородью. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, звучали в шепоте и вздохах. Можно было подумать, что они обращаются к ней с молитвами. Над ними витал аромат нелепого хищничества. ей Бог в этом не было ничего похожего на реальную жизнь. Анимая глушь, подступившая к этому расчищенному клочку земли, казалась мне чем-то великим и непобедимым, как зло или истина, терпеливо ожидающим конца этого фантастического вторжения. А эти месяцы... Но не буду на них останавливаться. Случались различные события. Как-то вечером соломенный сарай, где сложены были клинкоробы и ситцевые ткани, бусы и всякая всячина, внезапно загорелся, словно мстительное пламя вырвалось из земли, чтобы истребить весь этот хлам. Вырвавшись из темноты к пожарющу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Курца, затем слова. Воспользоваться этим печальным случаем Один из собеседников оказался начальник станции Я пожелал ему доброго вечера Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно Другой остался Это был агент первого разряда Молодой, элегантный, сдержанный С маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Глиняные стены комнаты были затянуты туземными циновками. Копья, осигай, щиты, ножи были развешаны в виде трофеев. Этому человеку поручено делать кирпичи. Но на станции не найти ни кусочка кирпича. А он провел здесь больше года. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватает, не знаю чего. Может быть, соломы? Во всяком случае, этого материала нельзя здесь достать, и вряд ли его собираются присылать сюда из Европы. Таким образом, не ясно, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Но как бы то ни было, все они чего-то ждали. Все эти 16 или 20 пилигримов, честное слово, это занятие им нравилось. Если судить по тому, как они к нему относились, но, насколько мне было известно... Они до сих пор не дождались ничего, кроме болезни. Проходите, проходите, мистер Марлоу. Я понятия не имел, почему ему вздумалось быть столь общительным. Кажется, парень чего-то добивается. Хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривает о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать и так далее. Забавно видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая меня за бесстыдного плута. Наконец он потерял терпение и, чтобы скрыть свою досаду, зевнул. Я поднялся, и тут мой взгляд упал на маленький эскиз с масляными красками на тонкой доске, изображающий закутанную женщину с завязанными глазами, которые держат в руке горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина казалась величественной. И что-то зловещее было в ее лице, освещенным факелом. Картина написана мистером Курцем на этой самой станции больше года тому назад. Пока он ждал оказии Чтобы добраться до своего поста Скажите мне, пожалуйста А кто такой этот мистер Курц? Начальник внутренней станции Кто же еще? Благодарю вас А вы выделываете кирпичи на центральной станции И все это знают Курц Диковенко. Он посланец милосердия, науки, прогресса И чет знает чего еще Для ведения дела Доверенного нам Европой Нам нужен великий ум, умение сострадать, устремленность к единой цели Кто это говорит? Очень многие Иные даже пишут об этом И вот он является сюда исключительной личность, Как вам должно быть известно Почему я должен это знать? Сегодня он стоит во главе лучшей станции На следующий год он будет помощником начальника центральной станции Еще два года и... Но, полагаю, вам известно, кем он будет через два года. Вы принадлежите к этой новой банде, банде служителей-добродетели. Люди, которые прислали его сюда, рекомендовали также и вас. Не отрицайте, я не слепой. Теперь все было ясно. Влиятельные знакомые моей славной тетушки произвели неожиданное впечатление на этого молодого человека. Я чуть не расхохотался. Значит, вы читаете секретную корреспонденцию фирмы? Вам придется распрощаться с этой привилегией, когда мистер Курц будет начальником всех станций. Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна. Дорогой сэр, я не хочу быть непонятым вами, вами, который увидит мистера Курца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие я, Мне бы не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении. Я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах первобытной грязи щекотал мне ноздри. Перед глазами моими вставал величественный безмолвный первобытный лес. Блестящие пятна легли на черную гладь залива. Видя это спокойствие... На обращенном к нам лике необъятного пространства Я задавал себе вопрос Нужно ли видеть в этом призыв или угрозу? Кто мы, забравшиеся сюда? Сможем ли мы подчинить эту глушь? Или она не подчинится? Я чувствовал величие этой глуши Немой и, может быть, лишенный слуха Что таилось в ней? Я знал, оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слыхал, что там обитает мистер Курц. О да, о нем мне прожужжали уши. Однако я его представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или черт. Я этому верил так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Курса. Поднимаясь по этой реке, мы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле, и властелинами были большие деревья. Воздух был теплый, тяжелый, сонный. Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств. На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на санцепете. Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться брод, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы и завербовали этих парней-матросы, славные ребята, каннибалы. С ними можно было работать. И о них я вспоминаю в благодарности. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Я должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед. нашу старую коры. В промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр. Он умел растапливать котел... А находился внизу, как раз подо мной. Смотреть на него было так же поучительно, как на разгуливающую на задних лапах собаку в штанах и шляпе с перо. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы обучить этого славного парня. Он косил глаза на манометр и водомер, всеми силами стараясь проявить свою неустрашимость. А ведь бедняга все еще носил на шее ожерелье из зубов. Кручавые волосы его были выбриты так, что череп был как бы расписан узорами, и на каждой щеке красовалась по три шрама. Ему бы следовало хлопать в ладоши и плясать на берегу, а вместо этого он работал, раб, покорившийся странному волшебству и набиравшийся спасительных знаний. А знал он вот что – Если вода в этом прозрачном сосуде исчезнет, то злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается, и страшно будет его исчезнет. Итак, он потел, подбрасывал дрова и с опаской следил за сосудом. Экспромтом изобретенный амулет из тряпок привязан был к его руке, и плоский кусок отполированной кости, величиной с карманные часы, украшал его нижнюю губу. Вечеру второго дня, мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Курца. Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался. Он стоял вокруг, как прочная стена. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. От неожиданности Волосы зашевелились у меня под фуражкой. Боже мой! Что же это такое? Это был один из пилигримов. Маленький, толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами. Остальные двое минуты сидели разминах рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда испуганные озираясь по сторонам и держа на готове винчестеры. Нападут ли они? Нас перебьют в этом тумане Лица подергивались от волнения Руки слегка дрожали, глаза не мигали и Любопытно было сравнивать выражения лиц Белых людей и наших чернокожих матросов Белые выглядели не только взволнованными Но и оскорбленными, Таким возмутительным воем А чернокожие были заинтересованы Держались на стороже Но лица их были спокойны И один или двое усмехались Натягивая якорную цель. И главарь молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в мыслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю из бахромой. Капитан, капитан, поймай их! Поймай их! Отдай их нам! Вам! А что вы будете с ними делать? Съедим их! Что? Облокотившись на поручни, он принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если бы не пришло мне в голову, что он и его приятели должно быть очень голодны, и что в продолжение последнего месяца голод их все усиливался. Почему чернокожие не расправились с нами? Их было 30, а нас пятеро. И не устроили себе хоть раз в жизни пиршество? Я не понимаю и по сей день. Два пилигрима спорили о том На каком берегу раздался крик Налево! Нет, нет, что вы говорите На правом, конечно, на правом Положение серьезное, мистер Марлоу Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится С мистером Курцем раньше, чем мы прибудем на место Конечно, я не тронулся с места Я не намерен был губить судно Нельзя было придумать Более странного места для кораблекрушения Если бы пароход затонул не сразу Мы бы все равно погибли Так или иначе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 Считаю, что нет. Если они не очилят от берегов своих кануэ, то заблудится в тумане, как заблудились бы и мы, если бы сдвинулись с места. Это произошло в полутора милях от станции Курца. Через два часа после того, как рассеялся туман, мы повернули по реке, когда я увидел на середине течения маленький островок, холмик, поросший ярко-зеленой травой. Когда мы подошли ближе...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 Глубина, казалось, была одинакова, и берега ничем не отличались. Но так как меня предупредили, что станция находится на западном берегу, то я, естественно, повел судно в западный пролив. Не успели мы войти в него, как я заметил, что он значительно уже, чем я предполагал. Один из моих голодных и терпеливых друзей-негров измерял глубину, стоя на носу, как раз подо мной. Я смотрел на шест для измерения глубины. С досадой отмечаешь, что река все милее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 и на губах у него выступала пена. Стой смирно! <свят> С таким же успехом я мог приказать дереву не раскачиваться под ветром. Я выскочил из рубки. Внизу люди бегали по железной палубе. Не сядем, мы назад. Медленно ползли мы мимо нависших кустов, подсыпавшимися на нас листьями и сломанными ветками. Глядя из-за плеча этого сумасшедшего рулевого, который орал, потрясая разряженным ружьем. Я различал неясные фигуры людей. Они бежали, сгорбившись, скользили и прыгали. Что-то большое показалось мне перед ставнем. Ружье полетело за борт, а рулевой отступил назад, глянул на меня через плечо странным глубоким взглядом и упал к моим ногам. Головой он два раза ударился о штурвал,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 перевернулся на спину и смотрел прямо на меня. Обеими руками он сжимал эту трость. Но то была не трость, а древко копья. Брошенное в окно рубки копье вонзилось ему в бок под ребрами до самого древка, и на боку сияла страшная рана. Мои ботинки были полны крови. Над штурвалом виднелась блестящая, темно-красная лужа. Его глаза светились странным лучистым светом. Он смотрел на меня с тревогой Сжимал копье, словно какую-то драгоценность И как будто боялся, что я попытаюсь отнять ее у него Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд И следить за штурвалом Я поглядел на подошедшего агента Вы умеете править рулем? Он, видимо, сомневался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 Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного курца. Мне не хватало и моего погибшего рулевого. Я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой руке. Бедняга, если бы только он не трогал этого ставня. Надев сухие тухли, я вытащил его из рубки. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы. Я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. В мы потеряли надежду увидеть курца, увидеть станцию. Курц умер, станция сожжена начальник стоял у штурлавы до наступления темноты мы должны спуститься по реке мистер Марлоу, и убраться подальше от этих мест вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения что это станция это станция в бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма очищенного от кустарника Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой. Издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожий на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины. Судно слегка отнесло течением назад На нас было нападение! Знаю, знаю, все в порядке Причаливайте, все в порядке Я очень рад